Глава двадцать четвертая. Беда и неожиданная помощь. Николета. А на рассвете ко мне постучались. Я подскочила, быстро натянула домашнее платье и поспешила открывать. Разбуженная белка встревоженно подалась за мной. Она, как заправский шпион, сразу спряталась в шкаф, но оставила щелочку. «Госпожа Николета!» – послышалась из-за двери. «Это я, Тирсинг!» не бойтесь». Я же не боялась, еще не успела щелкнуть замком. «Что произошло?» — уставилась на мужчину. «Что-то с малышом?» «С ним все в порядке. Альма, у нее как камни, вот!» Альф приставил к своей груди растопыренные пальцы. «Ей больно». «Все ясно, ждите», — бросила я и поспешила за чемоданчиком. На ходу расчесалась, заплела косу, накинула плащ. Под утро на улице прохладно. А я хоть и не болела давно, но искушать судьбу не хотелось. И пока мы бежали к дому Альмы Тирсинг, ее муж рассказал, что был вынужден уехать на день. Жена почувствовала себя не очень хорошо и кормление малыша пропустила, заменив его разбавленным коровьим молоком. А как только Альф вернулся, то он заметил, что с женой не все в порядке. Почему она за мной не послала раньше? Меня ждала, а я задержался. Все ясно. А ведь так бывает во всех семьях. Минутки прибегают, не заметишь, а воспаление тем временем начинает прогрессировать. Стоило нам оказаться в квартирке тирсингов, как мужчина первый кинулся в спальню. Увидев жену, укачивающую на руках сына, Альф облегченно выдохнул и забрал у Альма малыша. «Выйдите, пожалуйста. Мне нужно осмотреть вашу супругу», — привычно скомандовала я. Мужчина быстро ретировался, бросив перед уходом ободряющий взгляд на Альму. Молодая мамочка не стала расспрашивать и сразу предъявила мне грудь, которая действительно стала твердой. Не каменной, но значительно плотнее, чем положено. Я прикоснулась пальцами к покраснению на коже, адар полился, палился, исследуя то, что не видно глазу. Лактостаз может перейти в мастит, а это уже совсем нехорошо. Целительная магия пробегала по клеткам, исследуя протоки, освобождая их где нужно и даря такое необходимое женщине облегчение. Воспаление весьма неприятное, а уж у недавно родившей Альмы и подавно лечение заняло немного времени. После чего я с удовольствием осмотрела не только мамочку, но и малыша. Хотела же днем к ним сходить, а теперь не придется. «Вы золото!» – заявил мужчина. Наверное, в исполнении Тирсинга это звучало как высшая похвала, потому как даже Альма счастливо закивала. «Спасибо», – поблагодарила я в ответ на комплимент, слегка улыбнулась. Со мной расплатились. Мужчина собирался меня проводить, но я отмахнулась. Зачем? Рассвет уже показался на горизонте, а на улице светло. Довольно быстро я добралась до своего дома. Вошла в подъезд, но не успела сделать несколько шагов, как кто-то напал на меня со спины. От удивления вскрикнула, но тут же попыталась извернуться, чтобы ударить мерзавца чемоданчиком. Однако тяжелая рука, пахнущая рыбой, легла на мой рот, не давая пискнуть. «Тише, а то я ненароком и голову могу свернуть», произнес кто-то над моим ухом. «Думала, что отделалась? Нет, слишком рано. Сначала мы с тобой поговорим». И как бы напавший на меня мужик не пытался приглушать свой голос, я узнала Щербатова, бугая, которого встретила по пути к семейке Тирсинг. «Пожалуй, мы сейчас пойдем к тебе в гости». Я разузнал, где ты живешь. «А вы...» промычала я требуя отпустить при этом стараясь не думать что делал бугай руками и почему они все еще воняют инфекцию как нибудь вылечу да и не пристают они ко мне в отличие от мерзавца решившего что я его чем то обидела я вырывалась ощербатый не медлил одной рукой он зажимал мне рот другой прижал к себе не давая вырваться и пусть мое трепыхание затрудняло его продвижение он все равно двигался вверх по ступеням Сука заносчивая Из-за тебя Альф меня избил. Этого я никогда не прощу». Недовольство сквозило в каждом его слове. «И не мычи, твой рот мне еще пригодится». «Мразь». Знала, что не позволю насилие над собой. Однако и убить человека не была способна. Или способна. Всего-то нужно остановить сердце или нарушить кровоток. Заставить сосуды сжаться. Да мало ли способов навредить человеку, если ты маг. Лишь одно касание. Другое дело, не каждый целитель это сможет. Вдобавок, после этого магия меня покинет. Вот и сейчас я могла бы попробовать, но что-то меня останавливало. Я слушала, вырывалась, а сама продумывала, что еще могу предпринять. До квартиры осталось всего несколько шагов. Судя по всему, мы их преодолеем достаточно быстро. Охранную систему ставил Варт, и она никак на меня не отреагирует. Пропустит и все. «Заходи, хозяйка дорогая». И твой гость заодно. Надо, чтобы этот козел первым вломился в мою квартиру. Именно вломился, а не заставил меня открыть дверь. А если постараешься, то, может быть, я тебя прощу. Ты хоть и тощий, но у вас, баб, все одинаково. Что именно у нас одинаково, и где я так и не дослушала? Хватка неожиданно ослабла, и я наконец-то освободилась, едва не выронив чемоданчик. Резко обернулась, вскинула руку и только в последний момент удержалась от удара. Успела заметить, как Терри он подхватывает оседающее тело Щербатова. «Терри?» — шепотом воскликнула я с облегчением, глядя на соседа. «Я, не кричи. Лучше иди к себе и сделай вид, что ничего не было», — бросил мне Терри. Он не выглядел испуганным или нервным. Скорее сосредоточенным, привыкшим к подобного рода случаям, знающим, что нужно делать. Стоило только взглянуть на вывернутую под неестественным углом голову негодяя. Как стало понятно, сосед свернул ему шею. Сделал это просто, быстро и для меня безопасно. На фингала под обоими глазами Щербатого я даже смотреть не стала. Где-то нарвался. Дар запел, привычно отозвавшись на чью-то боль. Только я удержала его и даже не стала трогать подонка, чтобы убедиться, жив или нет. Вряд ли. Нет уж, никакой жалости к негодяю. Не хватало спасти того, кто готов безнаказанно нападать на женщин, грабить и насиловать. С таким переломом он уже не жилец. Туда этой мрази и дорога. И совесть меня не мучила, вот. Повернулась и пошла к себе. Быстро открыла дверь, затем также поспешно захлопнула. Поставила чемоданчик на стул и сразу направилась на кухню. Следом за мной туда явилась сонная белка. Никак! Рыжая уставилась на меня, будто на привидение. «Что у тебя с лицом?» «А что с ним?» Я потрогала щеки, пригладила волосы. «Все на месте». Сама же двинулась к зеркалу. «Права, белка. Глаза горят, и в них напряжение». «Ты случайно не бежала с кем-то на переганке? То ли пошутила, то ли предположила рыжая. «Скокоченная какая-то». «На меня напали. Помнишь, я тебе рассказывала». История не заняла много времени. Несколько секунд Сол шокированно молчала, после чего сделала вывод. «Мало одного защитника. Нужен еще один или три. Если хочешь, устроим конкурс, чтобы с тобой по очереди круглые сутки дневали и ночевали. Могу помочь советам, кого выбрать». «Хватит!» — прервала я словесный поток и пошла умываться. И, надо сказать, Рыжая довольно замолчала. «Она меня проверяла, что ли? Вдруг соглашусь». Или помогало снять стресс? Террион пришел, когда я налила вторую чашку ромашкового чая. Предложила ему. Он отказался. Попросил чего-нибудь пободрее. Пришлось заварить фруктовый сбор с цитрусовой добавкой. «Я правильно понял. Щербатый ослушался Альфа», — спросил Террион, усаживаясь за стол. «Да», — ответила я, задержав взгляд на собеседнике. Откуда он узнал про тот конфликт, даже расспрашивать не буду. Ясно же, Альф Тирсинг поделился. И вроде все как обычно, только выглядел сосед намного старше, чем я привыкла. Или же привычка со мной сыграла шутку? Терри сейчас напоминал не парня, а скорее молодого мужчину. После произошедшего я была склонна с этим утверждением согласиться. Не переживай. Его никто не найдет. Такую мразь надо было сразу задавить. Вовремя я возвращался от... В общем, шел домой. Спрашивать, куда делось тело, я не стала. «Вам любопытно? Вот и мне нет». Мы долго не засиделись. Уходя, Терри обернулся, озорно сверкнул глазами и поинтересовался. «Ника, а ты точно не хочешь стать моей невестой?» Усмехнуться в ответ не успела. Раздалось звонкое верещание сол. Мелкая в это время сидела у меня на плече, цепляясь за волосы. От неожиданности я едва ее не скинула. «Ничего не выйдет! У нас защитник есть, и он рангом повыше!» — напирала рыжая. «Какая болтливая у тебя белка!» — удивленно выдохнул Терион, протягивая руку, чтобы почесать брюшко сол. Не вышло. Получил лапы по пальцам. «Смешная! Будто что-то на своем лопочет!» «Это мой фамильяр!» — внесла я ясность. «Ух ты! Интересно, что она сказала?» Я едва раскрыла рот, чтобы ответить про орехи, которые так любит белка. Чтобы в следующий раз... Он их захватывал, а не приходил пустым. Реальный перевод Терри знать ни к чему. Однако рыжая и на это высказывание имела свое мнение. «Сам ты болтливый! Говорю, у нас защитник есть. Он тоже Нику спас, и тебя заодно!» «Что я несу? Пожалуй, с такой хозяйкой моя шкурка посидеет прежде, чем замуж выйду». «Ник, о чем она пищит?» «Забавная. Если это твой фамильяр, ты можешь ее понять?» Терри он улыбался открыто и широко, как самый настоящий ребенок. «Пищит?» — возмутилась Белка. «Она хочет, чтобы я ее вымыла, но при тебе стесняется», — произнесла первое, что пришло в голову. Укоризненный взгляд Сол был слишком красноречив. «Неудобно я и таком, девочка же!» После этих слов Терри действительно ушел. Я же поплелась в ванную. Затем проверила содержимое чемоданчика, дополнила его, составила список нужных трав, Поставила вариться на стойку. День пролетел незаметно.